«Поверить не могу, что Рант оказался таким бессердечным», — сказала Игвейн, а Найниф добавила. «Он даже не пытался остановить тебя». Сидя на кровати Найниф, девушки делили золото, которое Морейн дала в дорогу Найниф с Элейн. Каждой досталось по четыре толстых кожаных кошелька, которые они собирались припрятать в кармашке, специально пришитой под юбками». На поясе у каждой будет висеть кошелек поменьше, чтобы не слишком привлекал внимание. Эгвейн брала с собой меньше денег, потому как в пустыне от них немного проку. Элейн хмуро разглядывала два плотно увязанных узла, стоявших у двери, и лежащий рядом список вещей, которые необходимо взять в дорогу. Одежда, гребень, вилка, расческа, иголки, булавки, нитки, наперсток, ножницы, мыло. Перечитывать список не было смысла. Все приготовлено. И главное, за пазухой у Элэйн было спрятано каменное кольцо Игвейн. Она была готова в дорогу. И ничто не могло ее задержать. «Да, не пытался», — промолвила Элейн, гордясь тем, как спокойно прозвучал ее голос. Похоже, ранд почувствовал облегчение. Облегчение? А я словно последняя дурочка открыла ему свое сердце в этом письме. Хорошо еще, что он распечатает его только когда я уеду. Найни втронул ее за плечо. И Лейн вздрогнула. А тебе не хотелось, чтобы он попросил тебя остаться? Но ты ведь знаешь, каков был бы твой ответ. Разве не так? И поджала губы. «Конечно, знаю. Но он как будто даже обрадовался. Каково, а?» Она осеклась, поняв, что сказала больше, чем хотела. Найниф взглянул на нее с пониманием. «С мужчинами бывает нелегко». «А мне до сих пор не верится, что он...» Сердито пробурчала Игвейн. Но Элэйн так и не узнала, что же она имела в виду. «Дверь распахнулась» и такой силой, что ударила со стену. Илая мгновенно обняла Саидар и почувствовала неловкость, когда на пороге показался Лан. Однако в следующий момент она решила, что коснулась источника не напрасно. Страж, чья внушительная фигура загораживала дверной проем, был мрачнее тучи. Если бы его голубые глаза могли метать молнии, они испепеливели бы Найниф на месте». И Лейн заметила, что свечение Саидар окружало и Игвейн. Однако Лан уставился на Найниф, словно никого, кроме нее, в комнате не было. — Ты дала мне понять, что возвращаешься в Тарвалон. А я и поверил! — рявкнул страж. — Если ты и поверил, — спокойно ответила Найниф, — я тут ни при чем. Я тебе ничего подобного не говорила. — Ничего не говорила! — Она ничего не говорила! — «Ты говорила, что сегодня уедешь, и все время подчеркивала, что твой отъезд связан с отправкой в башню этих приспешниц темного. Что я, по-твоему, должен был думать?» «Но «Ну, я ни слова мне...» «Женщина!» — взрывел страж. «Нечего играть со мной словами!» И Лейнс и Гвейн обменялись с тревожными взглядами. Ланд всегда отличался железной выдержкой, но сейчас он был близок к тому, чтобы сорваться. Найнифт, напротив... Не привыкла сдерживать свои чувства, однако держалась спокойно и невозмутимо, и даже не теребила кончик косы. Лан с видимым усилием взял себя в руки. Лицо его вновь, как обычно, стало непроницаемым. Но Элэйн была уверена, что это лишь внешнее спокойствие. «Я так и не узнал бы, куда вы направляетесь, если бы случайно не услышал, что вы заказали экипаж, чтобы вас отвезли на судно, отплывающее в Танчика». Я никак в толк не возьму, почему Амерлин отпустил вас из башни, и почему Морейн поручила вам допрашивать этих черных сестер. Ведь вы все трое принятые. Принятые, а не айс -седай. А в Танчика сейчас небезопасно появляться никому, кроме разве что Айс-Седай, соберегающим ее стражем. Я не позволю тебе ехать туда. — Стало быть, — усмехнулась на Найниф. Ты позволяешь себе оспаривать решение Морейн, а заодно и самой Амерлин. Наверное, я не очень-то хорошо разбираюсь в стражах. Я-то думала, что, помимо всего прочего, вы приносите обет повиновения. Лан, я понимаю твою озабоченность и благодарна тебе. Очень благодарна. Но у нас свои задачи, и мы обязаны их выполнять. Мы уезжаем, и тебе придется с этим смириться. Почему? Во имя Света скажи мне хотя бы, почему? Почему вас посылают в Танчика? Если марин не сказала тебе этого, мягко промолвила Найниф, значит, у нее есть на то свои причины. У каждого из нас свой долг, и у тебя, и у нас. Лан задрожал, невиданное дело, и в ярости стиснул зубы. Но когда он наконец заговорил, голос его звучал непривычно, нерешительно. «Но там, в Танчика, вам потребуется помощь. Нужно, чтобы кто-нибудь оберегал вас. В Тарабоне и до войны уличный вор мог запросто засадить нож в спину за пару монет. А сейчас, как я слышал, дела обстоят гораздо хуже. Я мог бы... мог бы охранять тебя, на Найниф!» Элоим подняла брови. «Неужели он предлагает...» «Нет, такого не может быть!» Найниф и виду не подала, что услышала нечто неожиданное». «Твоё место рядом с Морейн», — промолвила она. «Морейн!» На суровом лице Лана выступил пот. Он запинался на каждом слове. «Я могу!» «Я должен!» «Найниф, я...» «Ты останешься с Морейн», — резко сказала Найниф. «Пока она не освободит тебя. Ты сделаешь то, что я говорю». Она вытащила из-за пазухи свиток и кинула ему в руки. Лан развернул его, прочел, заморгал и перечел снова. И Лэйн знала, что там написано. «Что бы ни сделал податель всего сделано по моему приказу и с моего дозволения молчание и повиновение. Суан Санчей, оберегающая печати, хранительница пламени Тарвалона, восседающая на престоле амерлен Другое, точно такое же письмо хранилось у Игвейн. Правда, подруги не были уверены, что там, куда она направляется от письма, будет хоть какая-то польза. «Но это позволяет вам делать что угодно!» — изумился Лан. «Вы можете говорить от имени самой Амерлин! С чего это она облекла такой властью принятых?» «Не задавай вопросов, на которые я все равно не могу дать ответа», — сказала Найниф. Ина смешливо добавила, «Радуйся и тому, что я не заставляю тебя плясать». Элэйн с трудом сдержала улыбку, а у вырвался подавленный смешок. Обе помнили, что, получив эту бумагу, Найнив заявила, «Ну, теперь я и стража могу заставить плясать». И было ясно, какого стража она имела в виду. «Можно подумать, ты этого не делаешь. Выставила меня на посмешище». Парауза напомнила, да еще и это письмо. Не обращая внимания на негодующий взгляд стража, Найниф забрала у него свиток и спрятала за пазуху. «Ты слишком возомнила себе, Аллан Мандрагаран. У нас свои дела, и ты в них не лезь». «Я возомнила себе, Найниф Алмира. Ты так считаешь?» Он кинулся к Найниф столь стремительно, что Элэнь чуть было не пустила в ход силу, сплетая потоки воздуха, чтобы остановить его. Найниф изумленно вытаращилась на стража. Нулан подхватил ее и припал к ее губам. Туфельки ее зависли в добром футе от пола. Поначалу Найниф всячески пыталась освободиться. Пинала его в колени, яростно молотила кулаками и мычала, но мало-помалу затихла и повисла у него на шее. Эгейн смущенно отвела глаза, но Элэйн смотрела на парочку с интересом. Неужели и мы с Рандом со стороны выглядели бы... Нет, не буду больше о нем думать. Может быть, стоит написать Ранду другое письмо? Отказаться в нем от всего, что было сказано в первом. Пусть знает, что с ней шутить нельзя. Наконец, Лан выпустил Найниф и поставил на пол. Ушатнувшись, она принялась оправлять платье и приводить в порядок прическу. «Ты не имел права», — произнесла она, задыхаясь, — «я не позволю обращаться тебе со мной подобным образом, да еще на глазах у всего мира. Такого я не потерплю». «Ну, скажем, не у всего мира», — возразил Лан, — «а что до твоих подруг, то, коли они все видели, то пусть и послушают». Я думал, что в моем сердце нет места ни для кого, но для тебя оно нашлось. Душа моя была в выжженной пустыне, а ты заставила расцвести в ней цветы. Помни об этом в своем путешествии, раз уж ты твердо решила ехать. Если ты погибнешь, я ненадолго переживу тебя. Он одарил Наниф улыбкой, чуть смягчившей суровые черты его лица. Алан улыбался нечасто. — И помни, — добавил он, — меня не так-то просто заставить плясать, даже если ты заручилась письмом Амерлин. С этими словами страж отвесил галантный поклон. Элайн даже показалось, что он и впрямь собирался встать на колено и поцеловать кольцо великого змея, красовавшееся на руке найнив. — Ты повелеваешь? Я повинуюсь! — пробормотал он и, поднявшись, вышел вон. Было лето насмешкой, подруги так и не поняли. Как только дверь за ним закрылась, Найниф рухнула на кровать, как будто ноги ее больше не держали, и задумчиво уставилась на дверь. «Даже самая смирная собака начнет кусаться, если ее часто пинают», припомнила Эйлейн известную поговорку. «А по-моему, Лан не больно-то смирен». В ответ Найниф бросила на нее сердитый взгляд и хмыкнула. «Он порой бывает несносен», — промолвила Игвейн. «Но ты мне вот что скажи, Найниф. Почему ты так поступила? Он же был готов пойти с тобой. А я точно знаю, что ты больше всего на свете хочешь избавить его от Морейн. Попробуй, скажи, что это неправда». Найниф не стала возражать. Она суетливо оправила платье, потом зачем-то принялась разглаживать покрывало на кровати и, наконец, после затянувшегося молчания сказала, «Не в этом дело. Я хочу получить его всего, без остатка, чтобы он был только моим. А если бы он ушел со мной сейчас, он всю жизнь считал бы себя клятвопреступником. Я не могу допустить, чтобы это стояло между нами. И ради него, и ради себя самой». «Все, что вам нужно», — промолвила Эйлэйн, — «это убедить Морейн освободить его от ус». «Только вот как этого добиться?» «Не знаю», — голос Найнив звучал твердо. но ну, без выходных положений не бывает. Всегда можно что-то придумать». «Но в другой раз. Сейчас у нас дел по горло, а мы тут сидим и из-за мужчин переживаем». «Игвейн, ты все приготовила в дорогу? Что нам понадобится в пустыне?» «Этим занялась Авиенда», — сказала Игвейн. «Похоже, она до сих пор расстраивается». Уверяет, что добраться до Руэдина можно не меньше, чем за месяц, и то, если повезет. Вы к тому времени уже будете в Танчика. Возможно, и раньше, — заметила Эйлэйн, — если то, что говорят о судах морского народа, не пустая похвальба. Тебе нужно быть очень осторожной, Игвейн. Пустыня опасна, даже если у тебя такая проводница, как Авиенда. Постараюсь. Но и вы уж постарайтесь. Танчика сейчас, пожалуй... Небезопаснее пустыни. Неожиданно Игвейн и Илэйн бросились друг к дружке в объятия. всхлипывая они заверяли, что будут осторожны и обязательно встретятся в твердыне мира снов. Наконец Илэйн утерла слезы. Хорошо еще, что Лан ушел. Что бы он о нас подумал, счел бы нас полными дурехами. Ничего подобного, возразила Найниф, задирая юбку и пряча в кармашек кошелек с золотом. Хоть он и мужчина, но все же не круглый дурак». «Пока не пришел экипаж, я успею раздобыть перо и бумагу», — решила Элэйн. «Найни вправа. С мужчинами нужна твердость. Пусть Ран знает, что от нее так просто не отмахнуться. И ему будет нелегко заново протоптать дорожку к ее сердцу».